Вот я не выдержал и совершил непростительный поступок, результатом которого едва не явилось бесславное окончание нашего похода. Подать ружье, говорю я. Фукс юркнул в каюту, вынес винтовку, я прицелился бац. И вдруг гора, казавшаяся незыблемой твердыней, Со страшным грохотом раскололась пополам, Море закипело под нами, Осколки льда загремели по палубе. Айсберг совершил это этакое сальто мортале, Подхватил беду, И мы чудесным образом оказались на самой верхушке ледяной горы. Ну, потом стихии несколько успокоились. Успокоился и я. Осмотрелся. Вижу положение неважное. Яхта застряла среди неровностей льда. Села так, что и не сдвинешь. Кругом неприветливый серый океан, А внизу, у подножия ледяной горы, Болтается все тот же тюлень-негодяй, Смотрит на нас, ухмыляется самым наглым образом. Экипаж, несколько смущенный всей этой историей, молчит. Ждёт видимо, объяснений непонятного явления. И я решил блеснуть запасом познаний и тут же на льду провел небольшую лекцию. Ну, объяснил, что айсберг вообще опасный сосед для корабля, особенно в летнюю пору. Подтает подводная часть, нарушится равновесие. Переместится центр тяжести. И вся эта громадина держится, так сказать, на честном слове. И тут не то, что выстрела. Тут громкого кашля бывает достаточно, чтобы разрушилось все это природное сооружение. И ничего удивительного нет, если айсберг, Переворачивается. Да. Ну, экипаж выслушал с должным вниманием мои объяснения. Фукс промолчал из скромности, а Лом со свойственной ему непосредственностью задал несколько неделикатный вопрос. «Ладно», — говорит, — «как он перевернулся, это дело прошлое». А вы, Христофор Бонифатьевич, скажите, как ее назад переворачивать? Тут, молодой человек, действительно подумаешь, как ее переворачивать, такую громадину. А то что-то надо, не век же сидеть на льду.